Глава 4. Раз уж у меня выдался свободный день, за который нужно залезать свои мозоли и натёртости, я решил прогуляться налегке, осмотреть посёлок, но сначала отправился опробовать свою походную кровать. Черстяное одеяло и добротно закреплённые стены в купе с клеещим очагом обеспечили мне приятную ночь в палатке. Пустыня коварна тем, что она очень быстро раскаляется, но так же быстро ночью остывает. Днем элементарно может быть плюс сорок и выше, а ночью пять-десять градусов. Можно получить гипертермию просто потому, что организм не успеет перестроиться. А ведь я было хотел посмеяться над шерстяным одеялом и спальником, которые мне любезно выдал Байрон. Утром мое лицо облизал Дизель. О, блин, кот! Что, яйца ковбоя уже переварились? – спросил я слегка шлепнув его по морде. Он буркнул и сел напротив холодильника. Я подошел к нему, открыл дверцу и вытащил мясо. Миски не оказалось под рукой, пришлось взять тазик из души. Дизельный генератор работал всю ночь. Ветра не было, к утру дым не развеялся. В такой ситуации я либо отравлюсь от выхлопа генератора, либо у меня испортятся продукты. По сему я отправился за инвертором, аккумулятором и парой солнечных батарей, чтобы постоянный минимум работающей техники обеспечивался энергией в полном объеме, не доставляя мне неудобств. Заодно приобрёл кресло и пару мисок для кота. Смонтировать электросистему я смог довольно быстро, поскольку не в первый. Затем я пошёл по улочкам. Рынок находился на окраине, так же как и офис Митчелла и мой нынешний дом. Это объясняется тем, что люди, которые идут из пустыни в сторону оазиса через Назарет, стараются закупиться на окраине, не заходя в центр. Бедуины предпочитали затовариваться у своих соплеменников. которые избрали более оседлый путь. Лавка толстого Джона на всём рынке единственная, сделанная не по типу мазанки. Мне было интересно, откуда же берётся вода, но стоило пройти за отель, как я увидел будку и услышал гул насоса. В пещере был слышен шум воды, видимо, подземный источник близко. В углу участка стоял кран, с которого Бигги набирал воду. Обыкновенных жителей здесь было очень мало. Расположение гарнизонных сил, которые Бенджамин обозвал Сбродом, находилось возле склада Байрона, и на самом деле людей, которые бездельничали, было гораздо больше, чем тех, кто занимался хотя бы мало мальским похожим на службу занятием. Я вспомнил начало своего боевого пути в Мигалови и покачав головой отправился дальше по улочке из таких же палаток, как и моя. Все палатки были укрыты от ветров пустыни волнами, которые составляли каменистый холм, а поясывающую жилую часть. А я и Мичел, как представители власти, стоим на страже вблизи места, где могут возникнуть проблемы. Я прошелся назад и обратил внимание на палатку с красным крестом на крыше. Вошел и увидел доктора. Добрый день, док. Я открыл брезентовую дверь. День добрый. Ваш Тенер пришел в себя, ответил он. Хотите взглянуть? Только не на его шрамы и раны, а в целом. Нет, кожись поглядеть в глаза этому говнюку, ответил я. Хорошо, я как раз пойду перекурю, сказал он и скрылся за дверью, если эту ширму можно так назвать. Я вошёл в отделённый брезентом закуток и увидел ковбоя. Он лежал почти неподвижно, лицо стало бледно-зелёного цвета. Одним словом, он не выглядел как во время нашей с ним встречи. Эй, солист большого театра. Я зашёл к нему. В ответ он округлил глаза и хотел было вжаться в кровать, но не получилось. Док крепко привязал ему ноги, чтобы не ерзал. Ты бы поздоровался, когда говоришь, оно как-то легче. Иди ты в пень, и твой кот за дно. Плюнул он в мою сторону, но ничего до меня не долетело. Оу, какой ты теперь боевой. Я даже улыбнулся и приметил раскладной стол в углу, на который сел Жалко, стрелять будешь холостыми. Ты пришёл поострить? Не находишь это низким, Тихас? Нет, я пришёл сказать, что твоя задница теперь принадлежит мне. Я развернул стул спинкой к нему и положил на неё руки. Чёрт, лучше бы пристрелил. Это точно, я кивнул. И что? Что дальше, Тихас? Сошлёшь меня на каменоломню и будешь получать процент от добычи златия, хм? Он было разозлился. Ты бат тестостерон берёг, ковбой. Позволь я расскажу тебе историю, начал я. Делай, что хочешь. Был у меня дружок, когда я попал сюда. Мы с ним много дерьма повидали. А потом он решил меня грохнуть из-за одной бабы, которая вела себя не самым подобающим образом. Мой хороший друг, которому я тебя отправлю, знаком с Керимом. Поставляет ему наложниц. Так она попала к нему в оборот. А он решил поиграть в рыцари. Тогда этот человек сказал мне фразу, которая теперь никогда не покинет моей головы, ковбой. "Не один рыцарь ещё хорошо не заканчивал", сказал он. "И теперь я тебе скажу аналогичную фразу". Я взял паузу. "Не один предатель, ради чего бы он ни пошёл на это, не заслуживает достойной кончины". "И что дальше?" спросил он. "А дальше я сдам тебя Юсуфу, чтобы он передал тебя моему другу А там из тебя сделают прекрасную наложницу. Что? Глаза его округлились, буквально вылезли из орбит. А что? Сделать девочку из тебя будет теперь проще, чем оставить мальчиком. А уж кто-нибудь в этом мире точно любит не только девочек. Я подмигнул ковбою и вышел из палаты. Он вслед что-то пробовал кричать, но мне было фиолетово. Как поговорили с вашим работником? спросил меня Док, войдя в госпиталь. Да так, расписал ему перспективу. Как слышите, по крик он недоволен. Коротко сказал я и громко, чтобы ковбой слышал, добавил: "А будешь орать, скармлю коту и твой сервелат. Подумай об этом". И вышел на улицу. Крики ковбоя затихли, и я направился к Митчелу. Он сидел, забросив ноги на стол, изучал сводки окружающего мира, покуривая сигару. Чёрт, Red Sox опять проиграли, сказал он, когда я вошёл. Присаживайся, Тихас. Митчелл, я к тебе по делу, но это останется между нами, начал я. Воу, Тихас, какое же такое дело у тебя ко мне, а? Он заинтересовался и немного картины нагнулся ко мне. Юсуф, Карим, Саудит. Восток, дело тонкое. Выгоняй бездельников, обустрой посты охраны. Скажи Бенджамину, что посты должны стоять вокруг рынка. Также на хребте вокруг палаток необходимо обустроить несколько пулемётных гнёзд. Я у Баирана видел всё, что нужно, сказал я спокойно. И зачем мне это? Чтобы этот сброд поднял нас на вилы? Если ты хочешь, чтобы сюда поехали друзья и работники Юсуфа, то тебе нужно показать, что здесь их задницы в безопасности. Для этого твоих 40 человек хватит за глаза, а там и за Азиса кто-нибудь подтянется. Логично, он откинулся назад и почесал подбородок. Тем более после того, как эти два идиота подмочили тебе репутацию, он закончил я свою мысль. А что делать с теми, кто откажется? спросил он. Вариантов много: выкинь в пустыню, отправь на все четыре стороны, выдай тем, кто их ищет в конце концов, ответил я. А ты жестокий, Тихас, Мичел улыбнулся. Ты ещё не знаешь, что ждёт ковбоя. Удиви! Отправишь его добывать злати, чтобы получать процент с его добычи, картемно выдохнул он. Он будет прекрасный ковбойшей в совете Юсуфа. Врёшь, от удивления он вырнял газету. Вот увидишь, Митчелл, я не так просто, как ты думаешь. Я не думаю, а знаю это наверняка, Техас. Иначе отпустил бы тебя на все четыре стороны. Лучше бы ты его пристрелил. Слишком просто. Меня уже разок предали, и те, кто это сделал, легко отделались. Теперь я не хочу повторять те же ошибки. Хорошо. Но выставлять посты ты будешь сам, Техас. Нет никого хуже, чем исполнительный педантичный босс. Можешь быть им. А если Бен не рыбница, скажи, что я разрешил. Окей. Колонна планируется через пару дней, может быть раньше. Хорошо. Постараюсь привести дела в порядок. Предупреди Барона, что мы зайдем за техникой и оружием. Ладно. Нехотя согласился Мичел. Мы оба понимали, если сюда потекут ресурсы Юсуфа Керима, а они сюда потекут, я уверен, то мало кто из нынешнего ополчения сохранит свою работу. Скорее всего, даже Митчеллу придётся делиться властью. Но, похоже, его очень сильно напрягала сложившаяся ситуация. Мало кому понравится жить в безденежье. Чтобы добывать злати не было людей, а чтобы продавать не было техники. Всё типично. Выставлять охрану я решил так, как это было сделано в Мигалове. Здесь установить периметр не получится, а вот расставить посты, которые будут очагами защиты, не просто можно, но и нужно. Бенджамин после озвученного мной предложения сплюнул мне под ноги, но распределил людей. Все они были очень недовольны, но альтернатива в виде работы в каменоломне их тоже не устраивала. Судя по всему, мало оттуда кто возвращался живым. Байрон был весьма обрадован тем, что его склад перестанет быть свалкой никому не нужного барахла. Кроме того, обслуживание оружия, техники и всего другого имущества перешло с его плеч на плечи личного состава, что и правильно, и очевидно. Он послал бы в пешее путешествие любого, кто припёр бы ему оружие на смазку. Гнёзда на хребте мы закрепили парой старых гранатомётов типа Базука и пулемётами М60. Я заметил, что всё оружие очень сильно устарело. Дёшево и сердито, ответил Байрон на немой вопрос. Бредли выкатили на боковые посты, 100 De Becker поставили на центральный. Каждый пост имел на вооружении такие же пулемёты, винтовки типа M16 и карабины M4. Выглядело, конечно, так себе, ведь укрепления я распорядился делать из песка. Там же охранникам устроили временное расположение, выдав палатки. Огромную палатку, стоявшую прежде возле склада, разобрали. Слушай, тихас. сказал Байрон после того, как я распределил посты и вернулся к нему. Тут даже эхо появилось. Так столько палок тебе освободили. Радуйся и пей пиво, ответил я, похлопав его по плечу. Это точно. Только его тут с днём с огнём не сыщешь. Это верно. Укрепление из мешков с песком вещь уникальная, очень быстро возводится, служит хорошей защитой от пуль и осколков. Кроме того, даже позволили из суда разделать копанир, в который сложили бы и запас Тихо, с этим устаречку только и удалось, что доехать сюда. Теперь парни могут спрятать в нем свои запасы, сказал Бенджамин. Логично, я не против такого расклада. Кстати, отличное укрепление они устроили. Выглядит надежно. Лестно отозвался я об умении солдат копать песок. Сейчас потихоньку наладим стрельбы, а то в предыдущий раз я еще разнес пару лавок на рынке, сказал Бенджамин, почесав затылок. Ага, и даже после этого ты не смог заставить своих людей встать на посты, выдохнул Е. Дай сигарету, если есть. Держи. Он дал мне сигарету и огне. Спасибо. Будем надеяться, что Йосуф оценит то, что мы здесь сделали. Мичелл сказал, что колонна уже вышла с месторождения, ответил Бенджамин. Отлично. Подождем. Сказал я, сев в Toyota и направился к Мичелл. Объезд постов теперь и правда занимал не так много времени. Кроме того, гнёзда и посты теперь обладали радиосвязью. Склад Байрона был огромный кладовой антиквариата, а не свалкой, как я думал раньше. Митчел, посты расставлены, ребята потихоньку обживаются на новом месте, доложился я с ходу. Хорошо, только на хрен это всё, сказал он, сметая стакан на пол. Это почему же? Из Азиса позвонил знакомый, сказал, что Юсуф-Карим решил забронировать стоянку у них. сказал он. Во-первых, Мичел, посты были нужны, и это очевидно, а то в твоем болагане солдаты уже совсем стали похожи на животных. Начал я. Во-вторых, я знаю Юсуфа Керима лично. Нам необходимо только встретиться с ним, ответил я спокойно, немного раскрыв карты. Ты что? Прости, Мичел, не поверил своим ушам. Я знаю Юсуфа лучше, чем ты можешь представить. Это все, что тебе нужно знать в данный момент. Поэтому предлагаю подождать прибытия его колонны и выдвинуться в оазис. Поедешь один, мне там появляться нельзя, сказал он. Да и мне, как частному лицу, пробиться к нему будет проще, ответил я. Только Митчел, без денег в кармане я этого сделать не смогу. Держи, снимешь номер. Парковка в оазисе находится на окраине, ориентирами будут старые столбы, провода сняли, а их оставили. Бархана меняют своё расположение, а вот бетонную конструкцию песку сдвинуть сложно. Понял тебя. Что можно там поглядеть? спросил я, чтобы мой приезд не был чем-то из ряда вон. Это не нужно. Там охраны такой нет. Не думаю, что кто-то будет тебя допрашивать, быстро смкнул он. Хорошо. Я вышел из его кабинета и отправился к себе. Будет лучше, если я отдохну перед дорогой. Дизель, кушать. Я положил ему миску. Поедем сегодня со мной, сказал я ему, и он довольно фыркнул. Я лёг на кровать и растянулся в лёгкой дрёме. Передо мной предстало неизвестное поселение. Медведи что-то праздновали. По их разговорам я понял, что это была новая луна. Люди отдыхали вместе с ними. Они пили шипучку, ели много мяса и танцевали. Потом я увидел соблизубов, которые подчинялись медведям. Команды им отдавались ментально, без единого движения губ. Завершающей картиной стал кварт на дне озера под пятью пальмами. Я проснулся, привел себя в порядок и отправился в уазе с пустоши. В темноте среди песка свет фар далеко пробивал темноту. Аук лежал на коленях, Дизель расположился в ногах под пассажирским сиденьем и смотрел на меня с любопытством. Я следовал дорогой вдоль столбов, некоторые из них до сих пор тускло освещали пространство под собой, показывая, насколько это место заброшено. От неожиданности пришедшей мысли я резко затормозил. Твою мать, вскрикнул я. Так вот о чём говорил Кахур. Я могу мысленно тебе отдавать команды. Так вот, почему ты отгрыз кусок ковбоя? На это кот облизнулся и свернулся коладчиком, после чего мы отправились дальше. До оазиса дорога заняла часа полтора, действительно, километров 40. Это оказался небольшой посёлок, чем-то напоминавший мне деревню Снегири. Пара домиков в несколько этажей. До да большое количество таких же палаток и мазанок, как на биваке. Одно я заметил, тут был свет. Центр города был даже заасфальтирован. Большая парковка находилась возле озера на противоположном берегу от основной части селения. Это и хорошо. Я направился туда. Деревенщина, с акцентом сказал высокий араб, подняв меня за грудки. Ты знаешь, куда заехал? Юсуф, отзови волкадава, крикнул я. Не кричи, шеф готовится ко сну, он толкнул меня к двум другим охранникам. Придурок, отправься к своему шефу и скажи, что его ждёт на улице Никстром, сказал я спокойно. Никуда я не пойду в деревню, сказал он, замахнувшись. Юсуф, твою мать! Отзови своих баранов, а то по уродую меня или их. спросил он, высунувшись из окна трейлера. А это уже по ситуации посмотрим, улыбнулся я. Заходи, улыбнулся он в ответ. И вот я оказался около знакомой мне двери в богом забытой пустыне.